Глава 19 Итак, Антон Львович, вы говорите, что уже несколько ночей проводите в одиночестве. Что, извините? Я упустил предшествующие вопросы начала разговора и теперь не мог сообразить, в какой момент Анастасия Николаевна перескочила с общих тем на мое припровождения. А главное, когда сам успел ей вообще это рассказать. Мысли почему-то упорно возвращались к Евангелине. Мне не давал покоя тот факт, что девчонка не реагировала, как остальные женщины, к чему вниманию я уже отношусь привычно. При этом она была весьма удивительно мила с Минаевым. Пока мы подписывали договор, эта сладкая парочка 150 тысяч раз встретилась взглядами, улыбнулись друг другу и, по-моему, даже этот престарелый лавелас а ему около полтинника не меньше, пытался флиртовать со стажеркой. Ну, знаете, игривые вопросики, полномеки. Я пока ехал на встречу с психологом, полазил в интернете, получив информацию, что Минаев разведен. «Конечно, не ревную Гелика. Глупости!» Но вот сам факт вдруг начал раздражать. Почему ей интересен этот взрослый мужчина, более подходящий на роль отца, а на меня у девчонки ноль эмоций? Между прочим, нас так-то с Евангелиной уже связывают общие истории. Знаю, для женщин это немаловажный момент. Одни только гонки, которые мы выиграли, чего стоят. А она смотрит на меня совершенно равнодушно, при этом расточая любезность Минаеву. Что за ерунда? Я, по идее, должен вызывать гораздо больший интерес». «Антон Львович, вы сказали, будто несколько ночей уже не имеете контакта с женщинами. В чем причина? Пропало желание?» Анастасия Николаевна терпеливо повторила свой вопрос. «А кто? Я сказал?» «Вы, Антон Львович, вы сказали». О, «Ну, раз сказал, значит, так и есть». «Вы где-то витаете в облаках. Вас что-то беспокоит?» Я посмотрел на Настеньку, пытаясь сосредоточиться. Чего ей нужно от меня? В голове упорно вертелась Евангелина и трижды проклятый, но очень дорогой моему кошельку Минаев. «Да так, мысли о работе не отпускают». «О работе?» Настенька хитро улыбнулась, а потом погрозила мне пальчиком. «Господи, заигрывает что ли?» Я вдруг с удивлением понял, что данный факт меня, как бы это сказать, совершенно не трогает. Даже если психологиня сейчас действительно решила проявить знаки внимания в мою сторону, как к мужчине, подобное поведение немного не вовремя. Хоть убейся, думаю о гелике и о том, почему я ей не интересен. Прям клиника какая-то. Да, о работе. Антон Львович, о работе с таким выражением лица никто не размышляет. Скорее вас беспокоит нечто личное. Скажите, о той женщине, с которой вы расстались, вы бы хотели ее вернуть? «Положа руку на сердце, честно, есть момент сожаления. Судя по всему, она много для вас значила, Анастасия Николаевна. Понимая, что профессия обязывает ковыряться в потаенных уголках человеческих душ, ровно как и строить всех траканов в головах клиентов. Однако не тот случай. Я не горю из-за Кристины. Время прошло, все сложилось так, как должно. Зачем жалеть? Хорошо, объясню. Часто после расставания мы думаем, а что было бы, если бы? Кстати, это самое тяжелое, между прочим. Думать, вдруг один поступок мог сохранить все. Понимаете? То есть, изменив вы свое поведение с ней, был ли шанс на будущее? Такие мысли посещали? Послушайте, не знаю, что вам не дает покоя моя Кристина, но я, поверьте, успокоился давно. Для чего мы постоянно теперь возвращаемся к ней? «Затем, Антон Львович...» Настенька откинулась на спинку своего кресла. «Что ваше расставание с этой женщиной стало отправной точкой изменений и метаморфоз, которые превратили вас в циничного, эгоистичного бабника? Все бы ничего, однако роль не ваша. Вы нацепили маску, в которой комфортно жить, не беспокоясь о возможности новой боли». «Хорошо, пусть так. Но я рад, что уход Кристины повлиял на меня и мое отношение к себе». «Трагедии в этом не вижу». Этот разговор начал раздражать своей бессмысленностью и бестолковостью. «Успокойтесь». Настенька изменила тон на более мягкий, видимо, заметив мой настрой. «Опустим данную тему пока что. Итак, что у вас с дневником? Пишите?» «Представляете? Пишу. И даже не только вечером, перед сном, как вы говорили, но и днем, если происходит что-то особо интересное». «Вот и чудно. Продолжайте». В подробностях обязательно с максимально правдивым эмоциональным окрасом. Еще около получаса Анастасия Николаевна расспрашивала меня о работе, а потом, благополучно раскланившись, мы договорились о следующей встрече. Честно говоря, побыстрее хотелось уйти. Если бы не спор с пацанами, в итоге которого я должен закончить курс, то послал бы все к черту. И, кстати, она уже не казалась мне столь удивительно сексуальной, как при первой встрече. «Антон Львович!» Я уже вышел на парковку и двигался в сторону своей машины, когда меня окликнул знакомый голос. Секретарша Анастасия Николаевна быстрым шагом сокращала расстояние между нами. «Ирочка, я что-то забыл?» «Да, то есть нет». Она нервничала и почему-то оглядывалась, будто боялась, что нас заметят вместе. «Антон Львович, не знаю, верно ли поступаю, но мне кажется, вы не заслуживаете обмана». «Ого, интересно!» Я сделал шаг к Мымре, хотя, кстати, в последнее время она старалась выглядеть достойно. Подозревая, бедолага действительно на меня запала. Что такое, Ирочка? Говорите, весь во внимании. Дело в том, что когда вы пришли впервые, Анастасия Николаевна вас знала. Естественно, я же при записи озвучивал свою фамилию и имя. Нет, она знала, кто вы, потому что за некоторое время до вашего появления подошла ко мне и предупредила, будто следующий посетитель редкостный Ловелас и чтобы я была поосторожнее с вами, не повелась на ваши манипуляции». «Так, а вот это уже интересно. Столь интересное мнение не могло сложиться у Настеньки до нашей встречи, если, конечно, она не ясновидящая. Ирочка, то есть вы хотите сказать, будто ваша начальница точно понимала, кто к ней записан?» «Да, именно это я и хочу сказать. Вся ситуация запланирована. Не знаю, чем, с какой целью, но точно не просто так. «Вы подумайте, что предшествовало вашему походу к психологу. Более того, после того, как вы прощаетесь, она отчитывается кому-то. Я не слышала ни имени, ни подробностей, однако, стоит только вам выйти за дверь, Анастасия Николаевна набирает номер, закрывается в кабинете и говорит о вас. Я пыталась подслушивать, однако ничего путного не выяснила. Но подумала, вы должны в любом случае знать. Может, оно и не имеет особого смысла, а может, что-то затевается против вас». «Ирочка». Я взял в руку ладонь секретарши, а потом поднес ее к губам, еле прикоснувшись к пахнущей розами кожи. Она вздрогнула от неожиданности и замерла. Огромное тебе спасибо. Ничего, что на «ты». Может, действительно ничего страшного. Все же я не агент разведки, секретных данных не имею. Однако сам факт разговора, который, несомненно, есть, очень любопытен. Если вдруг узнаешь еще какие-нибудь тайные подробности, зови. В любое время. «Мой номер телефона у тебя записан». С этими словами я отошел назад, к машине, всем своим видом демонстрируя, как мне жаль расставаться с ней. А что? Малышка заслужила поощрение. В конце концов, ради меня, можно сказать, предала свою начальницу. «Ну ок, хорошо». «И что это? Кому понадобились подобные игры?» Походу, к психологу предшествовал спор в пьяном угаре. «Причем пацанов я знаю хорошо. Очень хорошо». С детства? Конечно, ожидать можно что угодно и от кого угодно, но все же. Заподозрить их не могу по одной единственной причине. Нет состава преступления. Нет смысла в этом. Единственное, если все так же, прикол ради или дабы не проиграть спор. Но мы всегда вроде бы вели честную игру в таких ситуациях. Не первый раз берем друг друга на слабо. Немного подумав, завел машину и направился в сторону дома, попутно набирая номер Данилы. «Антоха, здорово! Как дела?» «Да ничего, яду вот от своего психолога». «Ох ты черт! Забываю все время, что у тебя еще новое развлечение. Как успехи, кстати?» «Нормально. Двигаемся по пути моего исцеления и превращения в социально значимую личность». «Ну, добро. Не хотелось бы, конечно, лишиться бабла, однако, что поделаешь, нехрен было спорить. Тем более с тобой. И же упертый баран, Твоего всегда добиваешься. Ладно, бог с ним» что там на выходные думаешь может рванем за город погода огонь шашлык речка девчонки за город почему нет давай рванем тогда позже созвонимся обсудим место время и состав ок я положил трубку и задумчиво уставился на дорогу то что рассказала ирочка выглядело несколько странно кому могло понадобиться организовать все это потому что если верить словам секретарши а врать ей смысла не вижу «Мой поход к психологу — вовсе не самостоятельное решение». Либо второй вариант. Некто таинственный узнал о споре и вышел на Анастасию Николаевну. Но эта версия выглядит совсем фантастической. Во-первых, мы сидели в баре на момент спора, и вокруг были только посторонние. Во-вторых, вообще бред. Сама ситуация бред. Кому я нужен-то?» «Нет, нужен, конечно, многим, но в данном контексте даже представить не могу исполнители и автора столь сложного плана». Данила отпадает это точно. Он к разговору о психологии не отнесся очень равнодушно. Остается Дэн. «Но там тоже вряд ли имеются подводные камни. Хотя поговорить со вторым другом тоже надо. Мало ли». «Ну вот, на выходных встретимся и пообщаемся. Лучше видеть их лица. По телефону могу ошибиться». Пока размышлял, не заметил, как оказался возле дома. Поставил машину на привычное место, вошел в подъезд, поднялся на свой этаж, открыл квартиру, однако оказаться в уединении не смог. Я почти закрыл дверь, когда этому помешала весьма неожиданно вставленная между створкой и косяком женская нога в яркой туфельке. Как еще не перебил к чертям эту конечность, непонятно. Мог бы покалечить, между прочим. «Милый». Я зажмурился, искренне надеясь, что это лишь сон. Сейчас моргну, и окажется голос Лизы, а это был именно он, просто мерещится мне с устатку.